Говоря это, настоятельница проводила Горбунью до двери, изображая материнскую заботу и ласку. «Идите по коридору, спуститесь по лестнице и постучитесь во вторую дверь направо. Там была швейная, и Флорина вас оттуда проводит. Прощайте, моя милая». Когда Горбунья вышла из комнаты, Долго сдерживаемые слезы полились у нее ручьем. Не желая показаться в таком виде флорине и монахинем, она остановилась на минуту у окна в коридоре, чтобы тереть струившиеся слезы. И вдруг она заметила, что особа, раньше принятая ею за мадемуазель де Кардавиль, быстрыми шагами подходит к забору, разделявшему монастырский сад и сад больницы. В эту же минуту, к своему глубокому изумлению, Горбунья увидала Розу Симон, одну из двух сестер, исчезновение которых ввергло в такое глубокое отчаяние Дагабера. Роза была бледна, слаба и еле держалась на ногах. Она приблизилась к мадемуазель де Кардавиль, боязливо оглядываясь и как бы боясь, чтобы ее не увидели. Она сказала что-то о Дриенне, на лице которой выразились Удивление, негодование и жалость В это время показалась монахиня Беспокойно оглядывавшаяся по сторонам Видимо, кого-то отыскивая Увидав Розу Симон, она подбежала к ней Схватила за руку И, видимо, в чем-то строго упрекая Потащила девушку к монастырю Причем бедная Роза, вся в слезах Оглядывалась на Адриен Если здесь найдется выход в сад... Я могла бы поговорить с этой девушкой. И если это окажется действительно мадемуазель де Кардавиль, и если она теперь находится в сознании, передать ей, что у Агриколи есть какое-то важное сообщение для нее. Надо бежать скорее, Флорина меня ждет, как бы она ни пошла меня искать. Горбунья дошла легкими и неслышными шагами до конца коридора и спустилась с трех ступенек на площадку, куда выходила дверь, Белошвейной мастерской. С площадки лестница шла винтом вниз. Слыша за дверью голоса, она поспешно спустилась по этой винтовой лесенке и очутилась в нижнем коридоре, откуда стеклянная дверь выходила в сад настоятельницы. Под прикрытием густой и переплетавшейся зелени горбунья незаметно пробралась к решетке больничного сада. В двух шагах от нее на деревянной скамье сидела Адриенна де Кардавиль, облокотясь на спинку скамьи. Горбунья без всякого завистливого чувства залюбовалась ее красивой фигурой и одеждой. Положительно странно, как бы могла сумасшедшая одеваться с таким вкусом и умом, если эта Мадемуазель де Кардавиль, возможно, сегодня она чувствует себя лучше и безумие исчезло. Мадемуазель де Кардавиль, кто меня зовет?